Глава двадцать вторая. Оруму увидели на сорок восьмой день путешествия. Знаменитая искусственная планета предстала крохотным пятнышком в умножителе. День уходил за днем, а она не увеличивалась. Так будет до конца полета. Ора вырастет вдруг, а до той поры останется точечкой в пространстве. Единственное ощутимое свидетельство пройденного пути изменение рисунка созвездий. Звездный мир становился незнакомым, и его незнакомость все увеличивалась. Сперва преобразился Орион, от него оторвалось блестящее его окружение. Капелла, Палукс, затем и само созвездие сжалось и переместилось. Большая медведица особо не изменилась, зато Сириус бурно полетел влево от нас, потом повернул назад и стал уменьшаться. Через месяц путешествия мы удивлялись. Неужели вон та скромная звездочка, красивая, конечно, красоты у нее сейчас не отнять. Неужели это и есть прекраснейшее из светил земного неба? А за Сириусом пришла в движение торжественно холодная Вега. Она покинула созвездие Лиры и устремилась к Змееносцу и Скорпиону. Одни звезды стушевывались, другие выплывали. На небе разгоралась исполинская Капелла, явственней очерчивались Гиады, жарче пылал Альдебаран. Мы мчались в их сторону. Лишь Плеяды, маленькое туманное пятно. Клубок сияющей шерсти не увеличивались, они были так далеко, что наше движение не сказывалось на них. И вовсе не менялся Млечный Путь, Исполинская звездная река Вселенной, поток миров, выхлёстывающий на берега. Мы можем годами мчаться с этой нашей многократно сверхсветовой скоростью. Грандиозный и недоступный он будет оставаться тем же. Чаще всего мы глядели назад на оставленный звездный край. В той стране звезды, сорвавшиеся с разных участков неба, сбегались в одно созвездие. Оно оконтуривалось, становилось чем-то единым. Вскоре оно напоминало вытянутый параллелограмм. Граничные линии отчеркивались Фомальгаутом и Альтаиром, Вегой и Арктуром, Сириусом и Капеллой, а в центре сияли Солнце, Палукс и Альфа Центавра. Это был наш мир, Родина Человечества, Солнце и его соседи. И хотя Солнце, превратившееся в звездочку пятой величины, ничем не выделялось среди тысяч таких же скромных звезд, и остальные светила нового созвездия потускнели в сравнении с тем, как выглядели с Земли, их вид волновал нас. Нет, оно было красиво, это собрание неярких звезд. «Солнечный мешок» назвал я его. Мы были вытряхнуты из этого мешка в космическую пустоту и падали, все падали в безмерность звездной бездны. Вскоре в окружающем пространстве появились признаки жизни. Мы приближались к узловой станции в космосе, пересечении Великих Галактических Дорог. Ольга выключила аннигиляторы Танева. Теперь мы снова шли на фотонах. Остальные корабли эскадры, вынырнув из сверхсветовой области, стали видны в умножители. А потом ора из точки превратилась в горошину, горошина стала апельсином. Теперь нами командовал диспетчер межзвездного порта. Судя по голосу, это была девушка. Решительная, четкая, звонкая. Она велела нам перестроиться. Первыми опускались на Ору малые корабли. Пожиратель пространства замыкал эскадру. Ухваченные силовыми полями планеты, звездолеты один за другим продвигались к назначенным местам. Нигде так сложно не швартуются, как на Оре. Это объясняется тем, что корабли опускаются прямо на поверхность, а не превращаются на время в спутников планеты, куда прибыли. Отведенная для больших кораблей равнина космодрома напоминала горную страну. Кругом вздымались причалившие раньше нас звездолеты. Пожиратель пространства покачивался в тормозном поле, медленно приближаясь к своему участку. Мы обошли стороной неподвижное искусственное солнце. Оно притушило сферу, чтобы вблизи не извергать на нас радиацию. Перед нами, сколько хватал глаз, простиралась поверхность искусственной планеты. Самое величественное из создания человеческого ума и рук. Вот она, зеленовато-серая, залитая сиянием, суровая, вдохновенная рабочая площадка вселенной. Здравствуй, Ора, сердце мое. Корабль замер, плотно усаженный на тормозном поле, и к его шлюзу устремился полупрозрачный трап. Я не стал дожидаться, пока меня как пушинку вытянет наружу, и, заорав, покатился вниз. На меня свалился хохочущий Андре, на него Вера и Павел. Наша забава не понравилась диспетчеру порта. Невидимые руки грубо швырнули нас в разные стороны. Несколько секунд мы повисели в воздухе, словно ухваченные за шиворот, затем мягко опустились. «Как девчонка, как девчонка!» — говорила Вера, смеясь. «Что ты делаешь с нами, Элли?» «А здесь не любят шутить», — заметил Ромеро. Он первый, разумеется, обрел серьезный вид. «Встретили нас не слишком любезно. Мы были на Оре.